Бумажные деньги. Общее наименование бумажных денежных знаков – банкноты. С XIX века банкноты делятся на три категории – классические, кредитные и обычные. Первоначально обмену на золото подлежали только классические банкноты, за что они получили обиходное название «разменные банкноты». Однако золотомонетную систему всорвали кредитные банкноты, превратившиеся в классические бумажные деньги. Поэтому становление бумажных денег мы рассмотрим на примере кредитных банкнот. Банкноты – результат развития платежного оборота, отражавшего, в свою очередь, рост объема товарного производства. В тех случаях, когда производитель соглашался продать свой товар не за наличные деньги, а в кредит – долг, он получал от покупателя «Вексель» долговое обязательство в виде расписки, в которой покупатель указывал сумму долга и срок ее выплаты. Часто обязательства складывались таким образом – что производитель нуждался в деньгах раньше, чем наступал обусловленный векселем срок его выплаты. Тогда он уже сам предлагал имеющийся у него вексель в качестве оплаты за свои покупки. В результате надежные векселя начинали обращаться в качестве незаконных, как бы доверительных средств платежа, наряду с наличными деньгами, которыми в те времена были только полноценные монеты, выступая в качестве особых, кредитных или торговых денег. Страница 578. Поскольку свободные наличные деньги вводились в основном у банкиров, то именно им в первую очередь предлагались векселя в обмен на наличные деньги. Так в банках скапливалось значительное число векселей-коммерсантов, и тогда банкиров посетила счастливая мысль «А что, если под будущие деньги надежных векселей давать не наличные деньги, а самим выпускать векселя?» Они получили название «Банковские билеты». Надо сказать, что обмен коммерческого векселя на даже банковский вексель, банковский билет, считался удачной операцией, поскольку коммерческий вексель могли и не принять в уплату, а банковские билеты славились своей надежностью. Мы сейчас не останавливаемся на выгоде банкира, принимавшего коммерческий вексель, ибо, понятное дело, он выписывал ответный банковский билет на значительно меньшую сумму. На этом построен, например, современный факторинг. Банковские билеты выпускались банкирами и раньше, но те билеты были обеспечены золотом – классические банкноты. Теперь же появляется новый вид банковских билетов – банковские векселя, которые сами имеют лишь вексельное, долговое, кредитное обеспечение. Однако для владельцев банковских билетов, которым они попадали причудливым образом, это не имело значения, то есть – Чем был обеспечен данный банковский билет на момент его выпуска – золотом или коммерческим векселем? В условиях золотого стандарта любой банковский билет в любой момент мог быть обменен на золото. Векселя, выпускаемые банками, в отличие от частных векселей, входили в систему золотомонетной денежной системы. Это, кстати, сдерживало чрезмерный выпуск кредитных банкнот, поскольку излишние для обращения банковские билеты возвращались в банки для обмена на золото. Вот откуда поражающая нас сегодня устойчивость банкнотного обращения на протяжении всего XIX века, вызывающего участие экономистов в тоску по золотому стандарту. Банкноты все больше начинают обращаться как наличные общепринятые деньги. К концу XIX века они становятся главным, а с 1914 года и единственным видом денежных знаков. Но чем обширнее становилась сфера обращения банковских билетов, тем меньше становился размер их золотого обеспечения. В связи с этим во второй половине XIX века среди экономистов и государственных деятелей шли бесконечные споры о допустимости эмиссии банковских билетов при условии их частичного золотого обеспечения, иными словами, каково должно быть соотношение золотого и кредитного обеспечения всей массы банковских билетов. Тем временем банковские билеты охватили всю сферу экономику. В этой ситуации государство, не изменяя формы банковских билетов, фактически берет на себя их обеспечение, Эмиссионным банком разрешается выпуск банкнот под размер приобретаемых банками облигаций государственных займов. С этого момента и возникает подлинно бумажные деньги, обеспеченность которых гарантируется только государственными ценными бумагами, то есть государством. Это была вторая после появления монеты революции в истории денег. Бумажные деньги, возникнут сначала как представители золота, стали в конце концов действительно бумажными».